Это значит, то имущество, которое я должен захватить с собой, мрачно пояснила. Оказывается, там ничего нельзя достать. То есть в некоторых магазинах можно купить, но такие жуткие цены, что уж дешевле выписать из Соединенных Штатов. Жена и дети пришли в ужас, и отец счел нужным немного их успокоить. Имеется в виду всякие предметы ширпотреба и прочие товары. Что касается продуктов, их там много, и они дешевы. А по контракту выезжающий в Алжир имеет право без пошлинного провоза всего имущества, необходимого ему для нормальной жизни. Поэтому необходимо составить список или перечень такого имущества, заверить этот перечень в Полсервисе и в посольстве Алжира, и потом предъявить на таможне. И вот та самая пани, которую я тебе велел записать, как ее, пани Ковалькевич, охотно дает собственный перечень всем выезжающим в Алжир, в качестве образца, чтобы сами не мучились и не ломали головы. Он сказал, ее перечень самый лучший. Ни одно поколение выезжающих пользовалось им, так что придется съездить к ней за образцом. Позвонить, договориться и съездить. И обязательно надо переговорить с паном Вишневским. Он едет в Алжир то ли завтра, то ли послезавтра. Все у меня перепуталось, и жаль, что в сутках не сорок часов. С беспокойством, глядя на своего мужа, пани Кристина прикидывала, как лучше организовать все предстоящие работы, поделить неизбежные предотъездные хлопоты. «Не волнуйся», — мягко сказала она мужу. «Пани, ка... ну, ту, что с образцом, я беру на себя. И вообще мы постараемся максимально помочь тебе. Правда ведь?» — взглянула она на детей. Те согласно кивнули. «Тебе же останутся лишь те дела, которыми ты должен заняться лично». Например, изучение французского языка. В среду вечером Яночка сидела за столом и в глубокой задумчивости вглядывалась в темноту за окном. Теоретически она занималась приготовлением домашних заданий. Практически же ломала голову над гораздо более сложным делом. Каждый день по нескольку раз отец бестактно и настырно требовала детей копию составленной ими и отправленной в Алжир собственной биографии желая с ней ознакомиться. Дети понимали, что любой ценой должны не допустить до этого. Со своим взрывным, неуравновешенным характером и обостренным чувством долга отец был способен разом поставить крест на всех их хитроумно задуманных и мастерски осуществленных планах. Желательно до отъезда вообще не показывать ему автобиографию. Обойдется». Но вот как это сделать так, чтобы у него не зародилось подозрение, чтобы он попросту забыл о ней? Или хотя бы спохватился в самый последний момент, когда уже ничего не успеет изменить? Значит, следовало переключать внимание отца с опасной темы на другие. Вон сколько у него предвыездных проблем. Ага, вот еще неплохая идея. И девочка записала идею в лежащую перед ней тетрадь. «Если накопится таких идей достаточное количество, можно будет продержаться до самого отъезда отца». На страничке в клетку было записано уже несколько идей. Перечтя их, Яночка одобрительно кивнула и опять задумчиво уставилась в темноту за окном. За спиной Яночки хлопнула дверь. В комнату ворвался Павлик. Быстро, пронизывающим шепотом, позвал мальчик. Отец вернулся. «Ну и как?» — живо обернулась к брату девочка. Кажется, отдал. Конец нашей нервотрепки. Ты что, конец будет тогда, когда самолет с паном Вишневским улетит. А пока он в Варшаве, ничего не кончилось. Брат с сестрой проскользнули в гостиную. Отец обессиленно лежал в кресле и стонал. Все пропало. Конец. Теперь меня ничто не спасет. Я обрезал все концы. Отдал контракт Вишневскому. Все кончено. — Надеюсь, перед этим ты не забыл его подписать? — сухо поинтересовалась паня Кристина. — Подписал, не забыл. Запродал чёт душу. И еще остался ему должен 80 ихних грошей. — Вишневский потребовал за доставку? — Удивилась жена. — Нет, там на месте ему надо будет купить марку и отправить по почте, чтобы пришло официально. Такой порядок. Он собственноручно написал на конверте адрес моего будущего шефа. А сам Вишневский живет не в Тиарете, а в Эль-Аснам.